Извращенный отшельник. Демон. Том 2. Глава 1. В Нефердорсе наступило утро. Время открытия торговых лавок и мастерских, время работы и время учебы. На втором уровне ожили улицы и улочки. По мостовым заскакали ездовые скокуны, запряженные каретами. Городская суета набирала обороты. Красноволосая Эльза вместе с отрядом элитных воинов уже покинула очий особняк и отправилась на поиски брата. Ее отец, Лэндл Ванштейн, представил все имевшиеся данные, которые агентура успела собрать за минувшие дни, дабы облегчить дочке работу и, кроме того, исключить возможность прохождения одних и тех же адресов по второму кругу. «Куда отправимся, госпожа Эльза?» – поинтересовался статный воин 50 лет. Высокий и сильный, ростом в два метра, а его мощные руки больше напоминали крепкие ноги. Одни бицепсы были размером с бедро взрослого человека. Сильнейшие сопровождение Эльзы – воин ступени мастер. Седой – так его назвали товарищи. «Для начала пройдемся по местам второго уровня, где еще не были люди отца», – ответила красноволосая. рассматривая карту города с отмеченными местами, в которых уже искали Фозаха. «Госпожа, мы за вами хоть на край света!» – ударил себя в грудь седой. Старый вояка любил Эльзу как племянницу, а может и как свою дочь. В былые годы ветеран тренировал ее в Вишневом саду на заднем дворе особняка, и Лэндалл был не против, выказывая тем самым почтение верному воину. «Пусть отец Эльзы и был герцогом!» Но Седой сделал многое для семьи Ванштейн и частенько лез на амбразуру. Именно так, сквозь время и беды, и сложилось доверительное отношение между Седым и герцогом. Но когда пропал Фозах, тут уж честно сказать, Седой не расстроился. Для него Фозах был своеобразным молодым человеком, пусть и отличным бойцом, но ленивым. Воин в силу своего опыта понимал, что Фозах уже мог стать грандмастером. Но от чего то не стремился к этому. Мужчину это откровенно удивляло. Ко всему прочему, главный наследник рода Ванштейн редко шел на контакт, а уж слушать упреки в военном деле и во владении меча со щитом и вовсе не хотел. Другое дело Эльза. Та слушала в два уха и смотрела в оба глаза. Возможно, благодаря усердию и трудолюбию она когда-нибудь обгонит брата. Эльза кивнула. Ко многим дерзкая своенравная девчонка относилась высока, но не к Седому. Этого человека она до сих пор уважала как первого учителя и человека, открывшего ей путь меча. Жаль, она не разделяла с ним более родственных чувств и никогда не испытывала чего-то большего, чем отношение наставник-ученик. Такова уж Эльза. Тепло ее сердца дано немногим. Седой, являясь капитаном отряда, повернулся к воину «Защитим госпожу Эльзу и найдем господина Фозаха!» «Так точно!» – ответили хором бойцы и приняли стандартное построение, взяв красноволосую в охранное кольцо. Среди них были два мастера и женщина-маг в годах, но довольно скорая на заклинание и с отличительной реакцией в бою. Тот случай, когда многолетний опыт сражений преобладал над молодым возрастом. Доспехи группы Ванштейнов скрывались темно-синими накидками, чтобы привлекать меньше внимания к своим персонам, довольно известным в городе. Да и общение в группе было сведено к минимуму. В большей степени обговаривались лишь необходимые вещи. Сам был сработан и сбалансирован, самое то для действий внутри городских стен. Женщина-маг Сура была жрицей. В случае непредвиденных ранений она сможет оказать лечение. Лэнни и Ахгар – воины ближнего боя, довольно искусные и проверенные мечом и огнем. Их задача в группе – защита Эльзы и поддержка жрицы. Остальные воины действуют по обстановке, прикрывают тылы, атакуют стрелков либо магов. Все остальное на себя брал Седой. Старый вояка, прошедший через множество битв и стычек и готовый, если не ко всему – то к очень-очень многому. «Командуйте, госпожа!» «Выдвигаемся!» — приказала Красноволосая. И небольшая, но крепкая группа направилась по первому адресу из списка.